Плашов, 5 февраля. Вот уже второй день мы в деревне. Дорога была великолепная, солнце, мороз. Снег скрипел под полозьями и искрился на полях. При заходе солнца эти огромные белые пространства приняли совершенно фиолетовый оттенок. В липах под Плашовом каркали стаи и ворон. Наша суровая зима — полна прелести. В ней есть и силы, и величие, и вместе с тем какая-то откровенность. Как хороший друг режет правду прямо в глаза без обиняков, так и она, не спрашивая позволения, щиплет за уши. Зато ее свежесть сообщается и людям. Все мы были довольны, что едем в деревню. Кроме того, старые дамы были рады, что их заветные желания близятся к осуществлению, и я был рад, что прикасался своим плечом к плечу сидящей рядом со мной Аннелли. Она же, может быть, по тому же самому поводу чувствовала себя счастливую. Наклонившись несколько раз, она целовала руку тети без всякого для этого повода. Вероятно, от избытка радости. К ней очень шло пушистая боа и меховая шапочка, из-под которой едва выглядывали темные, почти детские глаза и лицо с раскрасневшимися от мороза щеками. От нее так и веяло молодостью. «Хорошо в этом плашове и тихо». В особенности я люблю огромные старинные камины. Тетушка бережет леса, как зеницу ока, но дров не жалеет, поэтому камины топятся с утра до вечера. Огонь гудит, шипит и навивает веселые мысли. Вчера, после обеда, мы сидели перед камином. Я много рассказывал о Риме и его памятниках, и меня слушали с таким благоговением что я сам себе казался смешным. Тетка, когда я рассказываю, не спускает глаз Санелли и следит с некоторой серьезностью, выражает ли ее лицо надлежащий восторг. Но восторга, оказывается, достаточно. Вчера она сказала мне, другой мог бы прожить там всю жизнь и не увидать половины тех чудес, которые ты видел. Тетушка тотчас же прибавила с догматическим спокойствием. «Я всегда тоже говорила». Некоторое разногласие в наше общество вносит только одна мать Аннелли. Она столько перенесла в жизни, столько настрадалась, что ее веселье раз навсегда подорвано. Она просто боится будущего» и бессознательно подозревает, что даже удача скрывает в себе какую-нибудь ловушку. С мужем она была очень несчастлива, потом испытала много треволнений по милости, хотя большого, но очень расстроенного состояния. Вдобавок ко всему у нее мигрень. А Нелли, кажется, принадлежит к категории женщин гораздо более многочисленных, чем думают, категории тех женщин, у которых никогда не заболит сердце от подобных неприятностей. Я люблю ее за это. Во всяком случае, это признак высших стремлений. Наконец, теперь меня все в ней восхищает». «Нежность также скоро вырастает на почве сердечного влечения, как трава после теплого дождя. Сегодня утром я увидал, как горнюшная несла Анели платье и башмаки, и эти башмаки так растрогали меня, как будто обладание ими и ношение их было венцом всех добродетелей Анели. «Вообще мы, мужчины, очень слабы». Я держу руку на своем пульсе и наблюдаю ход моей сердечной горячки. Пульс с каждым днем начинает биться чаще. Плашов. 8 или 9 февраля. Тетушка возобновила свою обычную войну с паном Хвостовским. Это настолько оригинальная привычка, что один из таких споров стоит описать. Тетушке необходима ссора для возбуждения аппетита. А так как Хвостовский, к слову сказать, он замечательно хорошо управляет Плашовым, шляхтич, составленный из серые селитры, не позволяющей никому наступать себе на ногу, то сражение между ними доходит до азарта. Сойдясь в столовой, они начинают метать друг в друга зловещие взгляды. Первую стрелу за супом выпускает обыкновенно тетушка, заводя такой приблизительно разговор. «Уж не помню, пан Хвостовский, с какого времени я допытываюсь у вас, в каком положении находятся озими. А вы, как нарочно, говорите обо всем, только не об этом». «С осени они всходили хорошо». — А теперь не знаю, потому что засыпаны снегом. Я ведь не бог. — Пожалуйста, не упоминайте имя Божие в суе. Я к нему под снег не заглядываю, а потому и не оскорбляю его. — В таком случае я оскорбляю. — Может быть. — Вы невыносимы, пан Хвостовский! зато очень вынослив. На такую или другую тему спор доходит до горячки. Редкий обед проходит без пререканий. В конце концов тетушка умолкает и ест с ожесточением, точно желает выместить свой гнев на кушаньях. Действительно, у нее прекрасный аппетит. Мало-помалу настроение ее духу улучшается, и она делается веселой. Наконец, когда я после обеда подаю руку матери Анели, тетушке подает руку Хвостовской, и все мы идем в полном согласии пить черный кофе. Тетушка расспрашивает Хвостовского об его сыновьях, а он целует ее руку. В самом деле они очень любят и уважают друг друга». Я видел сыновей Хвостовского, когда они были еще в университете. Теперь они, должны быть, взрослые люди, но ужасные радикалы. Сначала обеденная война пугала Аннелю. Я объяснил ей суть дела, и теперь, когда начинается спор, она поглядывает на меня украдкой из-под своих длинных ресниц, улыбается уголками губ и вызывает во мне желание обнять и поцеловать ее». Ни у одной женщины я не видел таких почти алебастровых висков и таких жилок на них. 12 февраля. Чистые метаморфозы Овидия и в мире, и во мне. Мороз полегчал, солнце спряталось, тьма царит египетская. Я не могу характеризовать то, что делается на дворе, и определяю это словом — гниль. Однако какой здесь ужасный климат! В Риме во время самой отчаянной непогоды солнце все-таки покажется раз 10 в день, а здесь два дня подряд нужно было зажигать лампы днем. Это... Черный и тяжелый гниль проникает в мысли, окрашивает их в мрачный цвет и вместе с тем угнетает. Особенность это тяжело отражается на мне. Тетушка с хвостовским ссорились сегодня сильнее, чем когда-либо. Хвостовский утверждал, что тетка, не позволяя рубить лес, портит его, потому что старые деревья становятся никуда негодными. Тетка отвечала, что и без ее помощи у нас достаточно вырубают лесов. «Я старею, пускай и лес стареет». Это напоминает мне одного шляхтича, который, имея много земли, Вспахивал ее столько, сколько собака лая на месте может вспахать ногами. Но дело не в том. Огромную неприятность причинила мне без всякого намерения мать Аннели. Сегодня она начала рассказывать мне в оранжерее, правда, с материнской, но, тем не менее, неэстетичную хвастливостью, как канели сватался мой знакомый Крамицкой. Я чувствовал то же, что чувствует порядочный человек, когда в его присутствии кто-нибудь чистит зубы вилкой. Как недавно голубой утренний свет привлек мое сердце канели без всякой заслуги с ее стороны, Так теперь вожделение Крамицкого заставили меня охладеть к ней. Хотя она тут вовсе не виновата. Эту обезьяну Крамицкого я знаю уже несколько лет и не люблю его. Родом он из австрийской Силезии, где когда-то Крамицкие владели, кажется, огромными имениями. Он рассказывал мне в Риме, что его фамилия еще в XV веке носила графский титул, и что он записывался в отелях «Граф фон Крамицкий». Если б не маленькие черные глазки, похожие на два зернышка жареного кофе, а также волосы, то он был бы похож на человека, вырезанного из корки от сыра, потому что у него такой цвет лица, а голова его напоминает голову мертвеца. Во мне он возбуждал просто физическое отвращение. Фи! Как это уронило в моих глазах Анелю! Я знаю отлично, что она не может отвечать ни за Крамицкого, ни за его намерения, но, тем не менее, мнение мое о ней сильно пошатнулось. Не понимаю, почему госпожа П. так распространялась передо мной об этом если это было сделано с целью предостережения меня, то она вовсе не достигла цели. Госпожа П. обладает большими достоинствами. Это доказывается тем, что она сумела выпутаться из тысячи неприятностей и воспитать такую дочь, но она очень недогадливо и скучна со своими мигренями и макаронизмами. «Признаюсь, — сказала она. Я была на его стороне. По временам я падала под бременем своих забот. Я женщина, дел никаких не знаю. И если узнала их, то ценой моих сил и здоровья, имея в виду будущность моего ребенка. Крамицкий очень ловок. У него большие дела в Одессе. Какие-то поставки, какие-то спекуляции с нефтью в Баку. Косэж. Косэж. Ну, откуда я знаю. Но так как он не наш подданный, то это мешает ему. Вот я и подумала, что если бы он женился, то очистил бы от долгов имение Аннели, а вместе с тем принял бы наше подданство, чтобы вступить во владение этим имением. Аннеля — Аннеля? — нетерпеливо спросил я. Я видела, что Анели не питает к нему симпатии, но это такое доброе дитя. При том, в случае моей смерти она осталась бы без опеки, круглую сиротою, так что я не расспрашивал дальше. Это меня раздражало сильнее, чем я могу передать. И хотя я понимаю, что брак не состоялся благодаря только нежеланию Анелли, но мне... Досадно, что она позволила этой противной фигурке смотреть на себя, а в особенности, что могла колебаться хоть одну секунду. Для меня это был бы нервный вопрос. Впрочем, я забываю одно, что не у всех такие нервы, как у меня, и что Кромицкой, несмотря на его картонную кожу и сходство с мертвой головой, Считается между женщинами приличным человеком. Интересно знать, какие аферы он обделывает. Я забыл спросить, не в Варшаве ли он? Очень может быть. Он, кажется, всякую зиму приезжает туда. Что касается его дел, скажу только одно — Они могут быть блестящие, но я сомневаюсь, чтоб они были основаны на солидном и непоколебимом фундаменте. Я не спекулянт и не сумел бы провести ни одной биржевой спекуляции, но кое-что понимаю в них. Притом я много наблюдал и легко могу выводить свои заключения. Я не верю в наших дворян с головами, гениально будто бы приспособленными ко всяким спекуляциям, и боюсь, что ловкость Крамицкого — не врожденная или унаследованная способность, а просто невроз, пошедший в этом направлении. Видал я подобные примеры. Вынырнет порою не оттуда, ни отсюда шляхтеч спекулянт Бывает даже, что сначала ему везет слепое счастье и что он быстро наживает себе состояние, но не видал ни одного, который не обанкротился бы перед смертью. Такие способности или наследуются, или приобретаются наукой, начиная с азбуки. Сыновья Хвостовского, может быть, и преуспеют, потому что у отца их нет ничего, и они начинают с азбуки. Но кто с готовым состоянием, без коммерческих традиций, без цеховых знаний окунется в этот омут, тот непременно сломает себе шею. В шляхтах, повторяю, сидит денежный невроз». Спекуляция не может основываться на заблуждениях. А сколько в этих шляхетских спекуляциях заблуждений только одному Богу известно. Впрочем, желаю пану фон Кромицкий счастья. 14 февраля. Рах-рах-рах. Все это скверное впечатление уже миновало. Как, однако, чутка Анеля. Я притворялся веселым. В моем обращении с нею не произошло никакой перемены, но она все угадала. Сегодня, когда мы вдвоем пересматривали альбомы, нас преднамеренно оставляют наедине, Аннеля вдруг смутилась и побледнела. Я сразу понял, что она хочет мне сказать что-то, но колеблется и боится. Через минуту у меня пришла в голову мысль, что она сделает мне признание, но тут же я вспомнил, что имею дело с Полькой. Всякой ничтожной девчонкой, или, если кто предпочитает всякая королевна, лучше умрет, чем первая скажет «люблю». «Счастье, если в ответ на сделанное ей предложение она соблаговолит сказать «да».» Наконец Аннели вывела меня из заблуждений, потому что вдруг закрыла альбом и, немного смутившись, спросила, «Что с тобой, Леонтий? Мне кажется, что с тобой что-то случилось. Правда?» Я начал уверять, что со мной ничего не случилось, начал смеяться и успокаивать ее, но она, покачивая головой, продолжала. «Вот уж два дня я вижу, что у тебя что-то есть на душе. Я знаю, что такого человека, как ты, может поразить всякая мелочь, и я начала проверять себя, не подала ли я какого-нибудь повода, не сказала ли чего-нибудь, но...» Ее голос слегка дрогнул, но она все-таки заглянула мне в глаза. «Ведь я тебе ничего не сделала, дурного, да?» «Была минута, когда у меня на языке вертелось, если мне не достает чего-нибудь, то только тебя, моя дорогая, но какой-то страх, — как говорит Гомер, — ухватил меня за волосы, Не перед нею страх, но перед той щеколдой, которая могла опуститься и запереть. Все-таки я взял ее руку, поцеловал и ответил, как мог веселей. Ты чистый милый существо, не беспокойся обо мне, со мной решительно ничего не случилось. Кроме того, ты в плашове гостья, и на мне лежит обязанность заботиться, чтобы тебе было хорошо. Я опять поцеловал ее руку, даже на этот раз обе. Все это, конечно, можно было отнести насчет родственной вежливости. Такая уж трусливая натура человеческая, и дверь, за которую мне можно было спрятаться в данном случае, придавала мне бодрости. Я называю это чувство трусливым, потому что мне не грозит никакая опасность, кроме как перед самим собою. А себя-то я уж не обманул. Наконец я чувствую, что не буду отвечать и перед собою, потому что разум всегда приводил меня куда следовало, а в отношении Санеля я всегда нахожусь под его властью. Я только чувствую, что эти ручки мне хочется целовать без конца. Рано или поздно я сам захлопну ту дверь, в которую мог сегодня убежать. Но мог ли я сделать это в действительности? Да. Если бы мне помогло что-нибудь со стороны. Теперь нет никакого сомнения, что она любит меня. Все, все толкает меня к ней. Сегодня я поставил себе такой вопрос. Если это неизбежно, то зачем медлить? Ответ получился следующий. «Я не хочу, чтобы у меня что-нибудь пропало из тех волнений, из тех впечатлений, из того очарования, которым преисполнены недоговоренные слова, вопросительные взгляды, ожидания. Я хочу довести мой роман до конца. Я упрекал женщин, что они ставят выше самого чувства форму чувств». Оказывается, я и сам впадаю в ту же проруху, но когда человек стареет, то легко делает такие промахи. Я уже не раз замечал, что при известной степени нервной утонченности мы, мужчины, обладаем чисто женским характером. Вместе с тем, в деле чувства, я части эпикуреец». После нашего разговора мы с Аннелли совсем развеселились. Вечером я помогал ей вырезать абажур. Это давало мне возможность дотрогиваться до ее рук и платья. Я нарочно мешал ей. Она расшалилась, как ребенок, и от времени до времени жаловалась тетке тем обиженным тоном, которым жалуются маленькие девочки. «Тетя, Леонти мешает мне».